Я испытала с ним и бесконечную радость, и отчаяние, что не увижу его больше. Утром я пошла и отдала мой билет какому-то пассажиру. Я его не знала. Он захотел его купить. Я ответила Нет, вы и так угодите мне, взяв у меня этот билет, а денег я не хочу. Помимо всего прочего, не то Детта, не то пруст. Иронизируют над современной литературой. Затем последовала другая история. Как-то на Елисейских полях господин де Бреоте, которого я и видел это прежде лишь раз, принялся рассматривать меня с такой настырностью, что я остановилась и спросила его, почему он себе позволяет так на меня смотреть. Он ответил, я смотрю, какая смешная у вас шляпка. И правда, на мне была шляпка с анютиными глазками. Моды тех лет были ужасны. Но я была разгневана и ответила ему, «Я не позволяю вам говорить со мной подобным образом». Тут начался дождь. Я ему сказала, «Я прощу вас, если только у вас есть коляска». «Конечно, у меня есть коляска, и я с радостью вас провожу». «Нет, я хочу вашу коляску, а не вас». Я поднялась в коляску, а он ушел под дождем, но вечером пришел ко мне. У нас была безумная любовь два года. Приходите как-нибудь ко мне на чай. Я расскажу вам, как я познакомилась с господином Де Форшвилем. Чуть выше сказано, что это предложение Одетты вызвало живой интерес писателя. Он очень хотел ее увидеть, но у него так и не получилось. из-за проклятого режима герцога. «По сути, — продолжила она с грустью, — я провела жизнь затворницей, потому что у меня были большие чувства только к мужчинам, которые меня ужасно ревновали. Я не говорю о господине де Дефоршвиле, ведь он был туповат, а я по-настоящему могла влюбиться только в умного мужчину. Но, видите ли, господин Сван был так же ревнив, как наш герцог. Ради герцога я отказываюсь от всего, потому что знаю, что дома он несчастен. Ради Свана же я терпела, потому что любила его безумно, и я понимала, что лучше уж пожертвовать танцами и светом, и всем остальным, чтобы это доставило удовольствие или хотя бы уберегло от волнения того, кто вас любит. Бедный Шарль! Он был так умен, так пленителен. Он был как раз мужчина в моем вкусе. Вполне возможно, что это было правдой. Было время, когда Сван нравился ей, как раз тогда, когда она в его вкусе не была. По правде говоря, в его вкусе, даже позднее, она так никогда и не стала. И однако он так сильно, так мучительно любил ее. Позже его удивляло это противоречие, но оно не должно удивлять нас, если мы подумаем, сколь велика в жизни мужчин доля мучений из-за женщин, которые были не в их вкусе. Это объяснимо, наверное, многими причинами. Во-первых, именно тем, что они не в нашем вкусе, ибо на первых порах мы позволяем, не любя любить себя, и потворствуем этой привычке, которая не возникла бы с женщиной в нашем вкусе, ибо она, чувствуя, что ее хотят, упиралась бы, соглашаясь лишь на редкие встречи, и не заняла бы все временное пространство нашей жизни, связав нас позже, когда бы к нам пришла любовь, и женщина не в нашем вкусе стала нам вдруг необходима из-за ссоры, путешествия, когда нас оставят без вестей, ни одной нитью, но Тысячью. К тому же такая привычка сентиментальна, потому что в ее основе нет страстного физического желания, а когда возникает любовь, мозг работает много сильнее, и у нас получается не насущная потребность, а роман. Мы не доверяем женщинам ни в нашем вкусе. Мы позволяем им любить нас, и если и сами любим их потом, любим восток крат сильнее прочих, даже не испытав с ними удовлетворения исполненного желания. По этим, да и многим другим причинам, тот факт, что самые сильные страдания приносят нам женщины не в нашем вкусе, объясняется не только насмешкой судьбы, приносящей счастье, исключительно в менее всего симпатичном для нас облике. Женщина в нашем вкусе редко представляет для нас опасность, ибо мы не нужны ей. Она нас удовлетворяет и быстро покидает, она не наполнит нашу жизнь. А то, что опасно и порождает любовные страдания, не сама женщина, но ее постоянное присутствие, интерес, что она делает в каждую минуту, не женщина, но привычка.